Глава 7. Я стоял в нише в дальнем конце коридора и смотрел в отверстие в стене. Со стороны ниши это всего лишь прямоугольные отверстия, закрытые, сдвигаемые панелью. Ну а со стороны кабинета оно маскируется картиной с изображением водопада, и через него из ниши можно видеть весь кабинет. Итак, я разглядывал через отверстие с целью предварительного знакомства двоих мужчин и женщину, которых Фридс провел в кабинет после ухода Уипла и Остра. Вуф, стоявший рядом со мной, уже успел на них посмотреть. Кеннет Брук, устроившийся в красном кожаном кресле, разговаривал с остальными, повернувшись к ним лицом. Коренастый, в отличие от сестры, плотного телосложения, в кресле, которое перед обедом занимал Пол Уипл, сидела жена Кеннета. Пышная, натуральная блондинка. Еще один посетитель, Питер Вон, о нем я прежде не слышал, долговязый, тощий, с узким костлявым лицом, примастился в кресле, специально придвинутым для него фрицем. Мы с Вулфом шесть-семь минут наблюдали за ними и слушали, о чем они говорят. Впрочем, слушать было совершенно бесполезно, поскольку говорили они о картине на стене за письменным столом Вулфа, не с изображением водопада. По мнению Вона, картина была кисти Ван Гога, только без подписи, что не соответствовало действительности. Картину написал некий человек по фамилии Макентайр. В своё время Вулф помог ему выкрутиться из серьёзной передряги. Вулф помахал пальцем, и я поставил бесшумный панель на место. Вулф вопросительно поднял брови, интересуясь, видел ли я кого-то из них раньше. Я покачал головой. После чего Вулф двинулся в сторону кабинета. Войдя в кабинет, он прошёл мимо брюка к своему письменному столу, ну а я мимо остальных двоих к своему. Прежде чем сесть на место, Вулф сказал: "Простите, что заставил вас ждать. Обычно я не принимаю посетителей без предварительной договорённости, хотя иногда делаю исключения. Вы брат Сьюзен Брук?" — Да, так и есть, — кивнул Брук. — Моя жена, мистер Вон, мы пришли под влиянием момента и оценили. — Это статья в газет, — вмешалась в разговор миссис Брук. — Мы думаем, вы правы. То есть уверены, что правы. — Действительно. — Очень приятно. Вулф показал рукой на меня. — Мистер Гудвин, мой доверенный помощник. — Мы оба весьма... Больщины. Ведь нам казалось, вы пришли заявить, что мы ошибаемся. Откуда вам известно, что мы правы? Посетители начали говорить на перебой, по крайней мере, попытались. Победила миссис Брок. Это вы нам скажите, откуда вам это известно. А потом уже мы скажем вам. Она явно строила ульфу глазки. Принято говорить: "Дамы вперёд", но можно сделать исключение. На сей раз, джентльмены вперёд. Вулф сидел жив губа. Я думал, он вот-вот сорвётся, но ничего, сдержался. И даже повёл себя почти вежливо. Мэм. Поймите, в каком я положении. Меня нанял на работу человек, который может предстать перед судом по обвинению в убийстве. Возможно, ему придётся строить линию защиты для судьи и жюри присяжных, если я раскрою вам или кому бы то ни было деталь этой самой защиты то предам своего клиента. Вул посмотрел на сидевших возле миссис Брук мужчин. Мистер Вон. Ну а вы кто такой? Вы из офиса окружного прокурора? Нет. Ничего подобного. Я просто друг, занимаюсь продажей автомобилей. Херенов Вон вынул из кармана визитницу и вручил Вульфу визитку. Я мысленно устроил себе выловчку. Ведь я не только слышал о нём, но и даже случайно видел его. И вот сам был сам Вон, крупный бизнесмен, владелец фирмы Heron Manhattan Incorporated, чей салон я посещал по крайней мере раз в год, чтобы обменять седан Вульфа на более новую модель. Вульф повернул голову. А вы, мистер Брук? — Какое это имеет значение? — Я брат Сьюзан. — По профессии я инженер. Инженер-электронщик. — Уверяю вас, мы не собираемся никого предавать. И даже наоборот. Мы хотим знать, — вмешалась в разговор его жена, — известно ли вам истинное положение дел. Вся правда о Сьюзан. — Мне этого тоже хотелось бы, — проворчал Вулф. — Я, конечно, не знаю всего, — Надеюсь, вы мне поможете. Что именно вас интересует? Что она собой представляла? Сказала миссис Брок. Особенности характера, свойства личности, добавил мистер Брок. Моральные качества, заявил он. Она не могла находиться с чернокожим в той квартире, хотя я собирался на ней жениться. Надо же. Вы были помолвлены Это казалось само собой разумеющимся. Мы были знакомы почти 2 года. Я просто ждал, когда она избавится от своего заскока. Заскока, скажем, каприза, ну, увлечения благотворительностью. "Это не было просто увлечением благотворительностью", заметила миссис Брук. "Лично я лишь щу себя мыслью, что тоже иногда занимаюсь добрыми делами, но Сьюзен отдавалась этому целиком". Ей было мало давать им деньги, Ей было мало работать с ними. Нет, ей приспичило снять квартиру Прямо в трущобах Гарлема, Где она ела и даже иногда ночевала. «А вы когда-нибудь бывали в той квартире?» Поинтересовался Волф. «Да, я ездила туда с мамашей Брук, Ее матерью. Она хотела посмотреть квартиру. Тихий ужас, жуткое окружение, Грязь, вонь. И эти ужасные люди, Они не хотят, чтобы их назвали ниггерами, Однако они такие и есть». Но мысль о том, что Сьюзен могла быть с одним из них, принимать одного из них в своей квартире — это полнейший абсурд. Она была леди. Ну ладно, у нее был некий заскок, и все-таки она была леди. И так вы абсолютно правы, что Данбор Уиппл не убивал Сьюзен. И он наверняка убил какой-нибудь черномазый бандит. Господь свидетель, там их более чем достаточно. Вы рассуждаете, вполне логично. Насколько я понимаю, полиция рассматривала эту версию, но отвергла её, поскольку все ценности оказались на месте, а мисс Брук не подверглась сексуальному насилию. Это ещё ничего не доказывает. Что-то его вспогнуло, какой-нибудь шум или что-нибудь другое, а может он вовсе не собирался её убивать и испугался того, что натворил. Очень может быть, вполне допустимо в качестве гипотезы. Но чтобы снять подозрение с мистера Уипла нам нужно нечто большее, чем просто гипотеза. Он находился в той квартире и пробыл там более получаса до приезда полиции. Версия о том, что на мисс Брук напал бандит, бесполезна, пока мы не найдём этого бандита. Я не совсем понимаю вашей позиции. Если по вашему мысль о том, что мисс Брук могла принимать одного из них в своей квартире, полнейший абсурд. Как вы объясняете присутствие там мистера Уипла? Он пришёл туда по каким-нибудь срочным рабочим делам. Он живёт всего в нескольких кварталах от квартиры Сиузен, но насколько я понимаю, он часто туда захаживал. Более того, он признался в полиции что они с мисс Брук собирались пожениться. «Он лжет!» — заявил Вон. «Это полнейший абсурд!» — повторила миссис Брук. «Я совершенно не понимаю вашей позиции», — сказал ее муж. «Согласно той статье в газете, у вас есть веские основания считать Данбарова и было невиновным. При этом вы говорите совсем другое. Более того, вы считаете версию бандитского нападения бесперспективной. Тогда, может быть, вы нам скажете...» Почему считаете его невиновным? Нет, сер. А почему вы считаете его невиновным? Если это действительно так. Я отнюдь не уверен в его невиновности. По словам вашей жены, вы считаете, что я прав. Если лед его сказать, мы надеемся, что вы правы. Бруг наклонился вперёд. Когда она показала мне ту заметку в газете, я возблагодарил всевышнего. Моя сестра мертва. Тут уж ничего не исправишь. Но то, что было написано о ней в газетах. До канала её мать, мою мать. Какая гадость. Эта квартира и чернокожий. Но если он не убивал её, а вы можете доказать его невиновность, это всё в корне меняет. Быть может, он действительно приходил туда говорить о работе, я обнаружил в квартире труп. Совсем другое дело. Это может спасти моей матери жизнь. Думаешь, вы понимаете, о чём я? Нет, я отнюдь не считаю невозможным тот факт, что моя сестра собиралась выйти за Цветного. Кеннет, ты совсем спятил. Долли, не мешай. Видишь, я разговариваю. Брук не сводил глаз с Ульфа. Мне бы это не понравилось. Да и кому такое могло понравиться? Но я допускаю такую возможность. Однако они не были женаты. Или все-таки были? Нет. Тогда, если он убил ее, это... Омерзительно. Гнусно и омерзительно. Но если вы сможете доказать, что он не убивал Сьюзен, это все изменит. Я, наверное, повторяюсь... В общем, наверняка понимает, что я пытаюсь сказать. Если сиёзы набил кто-то другой, люди забудут, а Дан Барью ипл, даже моя мать о нём забудет. Ну, может, не совсем забудет, но у неё станет легче на душе. Поэтому мы хотим Я хочу знать, почему вы утверждаете, что Уипл невиновен. Миссис Брук пыталась вставить хоть слово в речь мужа и, не выдержав, бросила ему в лицо: "Кенн, ты спятил!" И уж никогда бы не вышла замуж за Чернамазова, да ли я тебя умоляю. Вспомни, что ты говорил ещё месяц назад. Это были пустые разговоры. Никто тебя за язык не тянул. Вдруг посмотрел на Вулфа. Итак, я хочу знать и хочу помочь. Нам да, неизвестно, что у вас высокие гонорары, и я не думаю, что Уипл или его отец купаются в деньгах. Если вы скажете, на каком мы свете, я готов помочь. Вов покачал головой. Да, вы можете мне помочь. Хотя не деньгами. А если вы хотите знать, на каком мы свете, то пока мы топчемся на месте. Я не стану раскрывать, на чём основаны мои выводы о виновности мистера Уипла. Однако явным не на том, что я имею хотя бы смутное представление о личности убийцы. И как раз в этом вы и сумеете мне помочь. Вы ведь были близки с сестрой. Но если убийца был не мистер Уипл или уличный бандит, тогда кто? Кто мог выиграть от её смерти морально или материально? Вот же ж вопрос. И не стоит качать головой. Лучше задумайтесь. Чья жизнь стала лучше после того, как её внезапно оборвалась? Ничья, сказал Брок. Хм. Кто-то убил её, и кто-то знал про ту квартиру. Если хотите помочь мне найти этого человека, Поройтесь в воспоминаниях. Лично у меня нет никаких воспоминаний. Ведь я начинаю с чистого листа, причем начну прямо сейчас. Мистер Брук, где вы были в тот вечер между восемью и девятью часами? Брук недовременно уставился на Вулфа. Я не шучу. Братья и раньше убивали своих сестер. Где вы были? Господь помилуй. Брук продолжал смотреть на Вульфа большими глазами. Вы потрясены. Но если вы её убили, то пребывали бы в таком же шоке. Где вы были? Я был в своей лаборатории. С 8 до 9, с 7 вечера и практически до полуночи. Я был там, когда жена позвонила мне сообщить насчёт Сьюзен. Вы там были один? Нет, со мной были ещё трое сотрудников. Тогда ваш срок вполне понятен. Вув повернул голову направо. Мистер Вон на костлявых щеках Вона заходили желваки. Я протестую. Конечно, протествуй, как и любой другой на вашем месте. Так где вы были? В своём клубе в Гарварде обедал, а затем следил за игрой в бридж с 8 до 9. Да? И до, и после. Тогда ваш протест вполне понятен. Миссис Брук. Я тоже протестую. Она покраснела. Это нелепо, но не неуместно, если хотите помочь. Где вы были? Я была дома весь вечер. Одна. Нет, с сыном. Сколько лет вашему сыну? Восемь. Кто-нибудь еще дома был? Горничная, например. Нет, с сыном. Горничной отсутствовало. Миссис Брук резко вскочила на ноги, сумочка упала на пол, и Вон наклонился поднять её. "Это оскорбительно. Кеннет, не понимаю, как ты можешь такое терпеть. Он нам ничего не скажет. Я сожалею о твоём предложении прийти сюда. Увези меня домой". Она двинулась к выходу. Мистер Брук посмотрел на Вуфа, затем на меня и наконец на Вона. В честных поисках поддержки. Миссис Брук сделала очередной шаг в сторону двери Встав с кресла Брук сказал Вулфу Номера моих телефонов есть в телефонном справочнике рабочий и домашний Я действительно хочу вам помочь Пошли Питер Вон собрался было что-то сказать, но передумал Воспользовавшись его замешательством, я вышел в прихожей, немного опередив его. Миссис Брук уже снимала пальто с вешалки, и я протянул за ним руку. Однако дама, проигнорировав мое предложение о помощи, наградила меня испепеляющим взглядом и повернулась к мужу. «Кеннет, подай мне пальто!» Я поспешно распахнул дверь, пустив в дом холодный воздух и позволив миссис Брук, еще не успевшей надеть пальто, немного померзнуть. Закрывая за ними дверь, я решил в ближайшем будущем Навестить их восьмилетнего сына и спросить его, в какое время он лёг спать в понедельник, 2 марта. Месяц Брук первая начала, а я не спускаю женщину подобного обращения. Вернувшись в кабинет, я сказал Вульфу: "Ну хорошо. Доли Брук убилась Юзен, потому что та хотела выйти замуж за так называемого Черномазова". Кавычки закрываются. Но как мы это докажем? Я просил тебя не употреблять подобных слов в моём присутствии, нахмурился Волф. Я всего лишь цитировал. Это не заткнись. Я имею в виду выражение, кавычки закрываются. Сладко потянувшись, я широко зевнул. Что-то я засиделся. 6 часов в записывающей машинке. Миссис Брук уходит от нас. Намеренно меня скорбила. А ведь они пришли именно по ее инициативе. Она хотела узнать, как много нам известно. Месяц назад она сказала мужу, что знает или подозревает о намерении Сьюзен выйти замуж за так называемого Черномазова. Хм, конец цитаты. Миссис Брук знала, где находится пресловутая квартира, она там бывала. Ей пришлось убить Сьюзен, потому что если бы миссис Брук убила Данбара, Си уже нашла бы себе другого чернокожего. По крайней мере, дамочка именно так видела ситуацию. Её альбине не выдерживать никакой критики. Для столь важного дела, как убийство, не грех было оставить малыша одного в кровати или даже подсыпать ему в молоко немного снотворного. А может, мамаша Брук пришла посидеть с ребёнком, став вольной или невольной пособницей. Где-то убийство встречается не реже, чем убийство сестры. Я что-нибудь упустил? вредини больших момента. Она сказала, Сиюзен Брук была леди, при этом явно не считая её таковой. Миссис Брук знала, что Данбруипл живёт неподалёку от той квартиры. И наконец, уходя, она уронила сумочку. Где живёт миссис Брук? Я подошёл к своему письменному столу и открыл телефонный справочник Манхэттена. нашёл нужную страницу. На Парк-авеню в районе 60-х улиц. 67 или 68. -й. Как бы она добиралась до дома, где жила Сьюзен Брук? Скорее всего на такси, хотя не исключено, что и на собственном автомобиле, если таковой имеется. Соедини меня с Солом. Нужно узнать, есть ли у неё автомобиль. И пользовалась ли она им тот вечер? Доставай блокнот. Я возмутился. Услуги «Соло Пензера» обходились нам по десять долларов в час плюс накладные расходы. Причем все это ложилось на наши плечи. — А я что, коллега? — вежливо поинтересовался я. — У тебя будет другое задание. Мистер Остр и мистер Уиппл. Итак, записывай. Для завтрашнего номера газеты... Одной будет достаточно. Ну, скажем, газет в одну колонку, скажем, в 2 дюйма. Заголовок так, что крупным шрифтом, полужирным. Затем стандартным шрифтом, который ввёз привлекательную, хорошо одетую женщину лет 30 от 60-й улиц улицы до 128-й улицы. Рано вечером, понедельник, запятая, второго марта. В ваших интересах связаться со мной. Внизу дай мою фамилию, наш адрес и номер телефона. Замечания будут только одно. Нужно писать не 60-х, а восточных 60-х улиц. Хм. Исправь. Она может обнаружить объявление. Это имеет значение? Нет. Если она действительно чего-то боится, то чем больше будет нервничать, тем лучше. Твой блокнот. Вопросы для мистера Остера и мистера Уипла. Нам здесь не нужна целая армия. Только те, кто... Пожалуй, начну с объявления. Я снял трубку и принялся набирать номер.